Глава 38. Елисия. Стоило мне попасть в столовую, как тотчас оказалась на прицеле убийственного взгляда Грознича. «Ты что здесь делаешь?» Уже в следующий миг он был возле меня. Не позволяя пройти вглубь, рывком за руку оттащил в сторону от входа. «Я ищу Сэма», — судорожно прижимала к себе альбом, который прихватила с собой. «Мне очень надо с ним поговорить». «Ты едва на ногах держишься. Какой Сэм?» Нахмурился Шепс. «Как же ты не понимаешь? Это очень важно. Где его искать, не знаю. Точнее, знаю». Путаясь в мыслях, помотала головой. «Он, скорее всего, разгребает ту самую библиотеку. Вот только где она, я не в курсе. Умоляю, покажи». «Лиса, ты себя видела?» От тебя одна тень осталась. Того, глядишь, упадешь замертво. Вот именно. Это жизненно важно. Если бы это не было так важно, я бы не встала и не побежала вас искать. Прошу, услышь меня. Вцепилась в руку Шепса. Не знаю, что он прочитал на моем лице, но явно поверил в срочность дела. Только поклянись, что если тебе станет хуже... «Ты мне обязательно скажешь», — кивнул Шепс и коротко посмотрел на своих. Как всегда, не сделав ни жеста, не озвучив ни слова, но при этом на все сто они его поняли и точно по команде ответили острыми взглядами. «Пойдем». Взял меня за руку Грознич и потянул прочь из столовой. «Я сегодня собирался к тебе зайти». «Обронил на ходу». «Ужин принести». «Не думал, что ты опять выйдешь». «Прости», — Виновато прикусила губу. «Но мне кажется, я нащупала нить, и боюсь, только Сэм сможет помочь с расшифровкой, по крайней мере, если верить словам Крома». На этих словах я была одарена таким уничижающим взглядом, что вновь ощутила едкий, сжигающий изнутри стыд. «Мы случайно столкнулись», оправдываясь, пробормотала. «Он тебя...» Запнулся на вопросе Шепс. Ничего не сделал. Слукавила, потому что не знала, как конкретно должна была отчитаться за это происшествие. Но он сказал, что в отсутствие ректора Сэм у нас один из самых одаренных. Осеклась, поймав полное неудовольствие взгляд Шепса. Он покосился на меня через плечо, но, ничего не сказав, продолжал целенаправленно шагать в только ему известном направлении. Мы остановились возле очередной картины портала. Грознич крепче сжал мою кисть. «Что бы ни случилось, не смей разрывать нашу связь, иначе растворишься в портале». С этими словами ступил в переход, и я за ним. Всего на секунду меня окутал мрак, а в следующую... Мы уже стояли в каком-то темном коридоре, ничем не отличимым от других. Пошли. Шепс не дал толком оглядеться, торопливо потянул дальше. Сколько еще шли, не скажу точно. Уж больно все коридоры казались идентичными, а ухудшающееся самочувствие адекватности сознанию не прибавляло. Не возьмусь точно сказать, но, по-моему... Я даже порой проваливалась в небытие, поэтому не заметила, как мы очутились у мрачного проема в стене, куда бы ни один нормальный человек не додумался заглянуть. Издеваешься? Только и успела прошелестеть в недоумении, как Шепс толкнул невидимую дверь. Когда мы остановились на пороге просторной, вновь открытой библиотеки, все занимающиеся уборкой уставились. На нас, кром его дикарка и даже Сэм, который вместо уборки сидя за столом копошился в манускриптах, никого левого в помещении не заметила. Видимо, работа работой, а есть предпочитали по расписанию. Но это и к лучшему. По крайней мере сейчас присутствовали все свои, так или иначе свои. Всем привет. Размазано махнула всем и никому конкретно, и, не дожидаясь отклика, сразу же поспешила к Рейвину, а по ходу обводила взглядом помещение. Не могла с полной уверенностью сказать, что когда-либо была здесь, но помещение казалось отдаленно знакомым. А может, просто напоминало одну из тех, которые видела в фильмах про древних монахов, днями и ночами напролёт высиживающих застроенными рядами столов и переписывающих книги. Тут также, внутри, ряды столов. Вдоль стен — множественные ярусы высоченных стеллажей с книгами и манускриптами, погрязшими в паутине. Помещение переливалось в бликах огня от множества свечей в подсвечниках, расставленных по столам и настенным ячейкам. Единственное освещение — в отсутствии нормальной цивилизованной подводки электроэнергии. Такой свет придавал таинственности библиотеке, магичности». «Какого чёрта ты её сюда привёл?» — Мое любопытство нарушил злобный рык Крома. «Я аж отпрянула от оборотня, ступившего в мою сторону. Но явно не ко мне, а просто, чтобы оказаться между мной и тотчас ощерившейся дикаркой». «Тебе спасибо», — парировал холодно Грознич, тоже вклиниваясь между нами, будто стена, и коротко кивнул на Рейвина. Ты ей сказал, что Сэм может помочь, вот ей и не имется. Но я рассудил, что уж лучше сам приведу, чем она будет блуждать по коридорам Академии в поисках этого места и упадет где-нибудь без чувств. Войр проглотил упрек ответ, сдвигая в сторону свою девушку и словно нарочно на меня, не смотря. А чем я могу помочь? Вскинул полный недоумение взгляд Рейвен. Заметно побледнел. «Ты мой последний шанс». Я обессиленно села на древний скрипучий стул напротив Сэма и на слух произнесла одну из запомнившихся фраз на чужом языке. «Тебе это что-то напоминает? Знаком язык?» С надеждой смотрела на Рейвина. Сэм сильно нахмурился, задумался. «И тогда я эту же фразу продублировала на нашем языке». Это перевод. А теперь смотри. Махом сгребла в сторону свитки, которые он изучал, и положила перед ним свой альбом. Вот. Распахнула титульный и ткнула на картинку и криво написанный рунный текст. Я сопоставила знаки и наши слова, но мне кажется, смысл не всегда совпадает или трактуется как-то по-другому. Посмотри. Ткнула пальцем за корючки. «Знаешь, где можно поискать подобное?» «Офигеть!» — присвистнул Сэм, подгребая к себе альбом и с жадностью изучая мои зарисовки. «Можно я...» «Ну, чего все замерли?» — рыкнул Кром, да так, что аж стены вздрогнули. И это было сказано явно для остальных. «Чем быстрее уберемся, тем быстрее разбежимся. А эти умники, пускай с тараканами лисы возятся...» Вот теперь я ему точно была очень благодарна. Чужие уши и глаза сейчас совсем не кстати. Не то чтобы все мешали, но проще работается, когда на тебя никто не таращится. Не знаю, сколько мы с Рейвином так просидели, но была рада, что не одна, что в компании и что искала ответы на роящиеся вопросы, которые мне больше не давали спать. Мне нравилось копошиться в ворохе книг, и манускриптов, которые изгружал на массивном столе Рейвен, со словами: "И вот здесь посмотри. И черт его знает, сколько бы еще просидели, если бы наше изыскание не прервал скрежет двери". Первой вошла Изелла с очень недовольным лицом. За ней улыбающийся Дерек, а следом Вэс. Упырша, как всегда, была непроницаемо холодна и надменна мазнула по нам безразличным взглядом. «Поздравляю! На какое-то время в вашей честной компании прибавление. А для вас?» Это было адресовано Чайо и Изэлли. «Полезное наказание. Нравится нарушать режим? Отлично! Теперь будет время вспомнить, для чего вы в Академии. Хоть принесете что-то полезное, не дожидаясь какой-либо реакции, Покинула помещение, беззвучно затворив дверь. При этом, даже ее не коснувшись, створка, будто по одному молчаливому велению Вес, послушно за ней затворилась. И только упырша ушла, я поймала уничижающий взгляд из элы. Это ты на нас настучала? Обвинительно бросила соседка, не скрывая злобы. Я недоуменно хлопнула ресницами. Ты о чем? Не прибедняйся! «По-любому ты!» — уличительно шикнула Изелла, сверкая льдинками глаз. «Иначе как эта стерва?» — узнала она с дырком? «Изи, да забей!» — было отмахнулся Чайо, попытавшись ее обнять. Но воинствующе настроенная Изелла этого не позволила. «Не тронь, я хочу понять!» И опять на меня уставилась. «Ты?» «Слушай». Меня твои обвинения и подозрения совершенно не волнуют. У меня своих проблем навалом. Если ты запалилась, тут нет моей вины. Дёрнула плечом я, ничуть не смутившись наезду. Ты часто убегала, пропускала уроки. Возможно, это кто-то заметил. Вот и итог. Добро пожаловать». На этих словах вернула внимание книге, которую изучала и Сэму, подозрительно закопавшемуся в своей. Несколько секунд искала строчку, на которой остановилась, пока меня не осенило. «Это ты, что ли?» — обвинила Сэма в свою очередь, хоть и спрашивала очень тихо. Не собиралась его сдавать из Элли. По крайней мере, пока. Пока он мне был нужен. Но разобраться в ситуации захотелось. Рейвен покосился на меня как-то затравленно. «Зачем?» — не поняла его поступка. Она тебе много гадила. Едва слышно пробурчал Рейвен, занущивая стерва. Коротко бросил взгляд на рьяно-пыхтящую Изеллу, которую пытался шутками отвлечь чаю. И смеялась над нами за наказание. А у самой рыльцев в пушку. Тем более ее помощь нужна. Она все таки управляет водой. А здесь скоро надо будет все отмывать. Это бурчал, уже распахивая следующую книгу, и бегая пальцем по строчкам в поисках нужного ему значка. «Дело твое, но если Изи узнает, она тебя закопает». Без какого-либо сочувствия к нему пробурчала я, тоже увлекаясь поиском совпадений.